Глава 7. Стефан. В доме после напряженного вечера воцарилась тишина. Я отправил гостей отдыхать, а сам прошел в комнату, где теперь по очереди обитал кто-то из моих Айтере. Сегодня это были Диана и Энн. Девушки тоже собирались ложиться, когда я появился на пороге. «Господин Эутайрон?» Обе присели в реверансе. «У меня будет для вас поручение», — сказал я, прикрывая за собой дверь. «Утром я уеду, меня не будет около недели. На время моего отсутствия хочу, чтобы вы присматривали за посольством сона, за каждым его участником. Любые подозрительные личности не должны к ним приближаться. За жизни членов посольства отвечаете головами». «Поняли вас, господин Эотайрон», — слаженно ответили девушки. «Оборот разрешаю. Использование моей магии, если дотянетесь, тоже. А пока отдыхайте». «Берегите себя, господин Эотайрон», — тихо сказала Диана. «Непременно», — ответил я, обернувшись уже на выходе из комнаты. Собирался пройти в свою спальню, но потом свернул обратно в гостиную, налил вина в бокал, достал сигару. «Опять куришь?» Ари, кутаясь в свою старую шаль, появилась на пороге. Я не трогал ни ее комнату, ни оставшиеся вещи, просто закрыл на ключ, и теперь Ари с легкостью нашла любимую вещицу. «Мне давно никто не запрещает». — ответил я и все-таки затушил сигару. Не буду лишний раз раздражать Арию. Сестра села в кресло напротив и долго задумчиво смотрела на меня. — Дай угадаю. Ты окончательно рассорилась с супругом. Я скептически изогнал бровь. — Нет. Ария улыбнулась. Эжен уже спит. Он устал за последние недели. — А ты? Ты не устала? Сестра пожала плечами. В этом была вся она. Никогда не признается. «Знаешь, почему мы поженились только недавно?» Вдруг она кардинально сменила тему. «Признаюсь, этот вопрос меня крайне интересует», ответила я, отмечая, что сестра выглядит совсем бледной. «Мы поссорились», сказала она. «Из-за глупости, пустяка. Я на эмоциях съехала к Нейту. Думала даже вернуться домой. Эжен попытался со мной помириться, но я наговорила ему гадости, и он больше не пришел. Я сначала ждала, потом злилась, потом ревела. А и вовсе не было». В окно наблюдала, как мой любимый человек уходит на работу, потом возвращается и не находила в себе сил с ним поговорить. А он тоже злился, страдал, но не приходил. Глупо, да? Я приняла предложение поехать на стажировку и полгода провела в восточном Ивасоне на границе с Тианестом. А потом позвонил Нейт. В одной из вылазок на них напали, то ли выследили, куда они поехали, то ли кто-то выдал, где будет встреча с Тедом, мы так и не узнали. Но в тот раз Дэю сопровождали только и Жен и Нейт. Им казалось, что уж в Эвасоне точно не будет поджидать опасность. Ошиблись. И все бы ничего. С драконом сложно справиться, но Эжена успели ранить. Довольно серьезно. Он едва не погиб. Нейт, собственно, звонил оттуда, из забытого богами городка, где даже магов-целителей не было. Если бы не сила Дей, Эжен бы не выкарабкался. Мне потребовалось три недели, чтобы туда добраться. И за эти три недели, когда у меня не было даже связи с Нейтом, я поняла главное — Какие же мы глупые. Мы ведь любим друг друга, а из-за мелкой обиды упустили столько времени. Я приехала туда, узнала, что и Эжен уже дома, еще около недели или больше мчала в столицу, сама чуть его не прибила. Но главное, осознала, что жить без него не могу. И умру, если его не станет. Поэтому вопрос о моем участии в миссии в Тассете даже не обсуждался. Устала ли я? Да. Но я бы еще больше вымоталась, если бы отпустила его одного. И пока я здесь, он будет осторожен ради моей безопасности, понимаешь? Наверное. Я почему-то подумал о Лале. Она наотрез отказалась оставаться в столице, пока я ищу Кэти Дериан. Может, тоже надеялась, что рядом с ней по берегу себя? Стеф, Ари улыбнулась. Ты влюбился? Это не то, о чем ты подумала, — поторопился ответить я. Уверен? Я уже ни в чем не уверен, — ответил со вздохом. Наша слали магия странно реагирует друг на друга, и Лев ведет себя подозрительно, своевольничает. Лаура хорошая девушка, сказала Ариет. Не отталкивай ее, ладно? Ари, да, она замечательная, но я нет. Понимаешь? И если между нами возникнут отношения, Лаура станет еще одним рычагом давления, который сможет использовать общество чистой силы и ему подобные. Я этого не хочу. Может, вам стоит решить это вместе? Она не слушает потому что прямая, как и ты. «Не хочу связывать себя семейными узами, Ари!» пытался я объяснить сестре то, что долгое время жило у меня в голове. «Не хочу никого подставлять под удар. Да и самые близкие предают. Нам ли не знать?» «Стеф!» — Ари поднялась. И мне пришлось подвинуться, чтобы сестра смогла сесть рядом. Она обняла меня и затихла. За окном снова шумел дождь. Это лето выдалось богатым на небесную воду. Сейчас шелест капель успокаивал, почти убаюкивал. «Когда уже все это закончится?» — тихо спросила сестренка. «Скоро, малышка. Скоро, обещаю. Только никто нам не скажет, как именно». Ари только вздохнула. «Отдыхай», — сказала она. «Тебе рано выезжать и потом сутками сидеть за панелью управления. Будь осторожен, хорошо?» «Буду, не беспокойся», — заверил ее. «И вы здесь не лезьте на рожон, иначе некому будет вас защитить. Мы сами не безобидные котята», — усмехнулась она. «У меня муж — снежный барс, так что не стоит с нами связываться. Спокойной ночи, братик. И тебе». Ари выскользнула из комнаты, а я какое-то время сидел в тишине. Потом поднялся и пошел в свою спальню. Странно, что отец меня не донимал. Он ведь точно слышал посторонние голоса. Однако не торопился требовать выгнать гостей вон. Тем не менее, на втором этаже царил покой. Значит, можно немного отдохнуть и отправиться в путь. Казалось, только закрыл глаза, и вот, будто что-то подбросило над кроватью. Часы показывали четыре утра. Условный рассвет, когда Инк и Фора поднимаются над горизонтом. Собирался я быстро. Умылся, отказался от привычного костюма, отдав предпочтение темной рубашке и брюкам, захватил оружие. Да, оно не нужно Льву, но случай с автомобилем научил, что Лев не всегда сумеет меня уберечь. Как ни странно, Ари, и и Макс тоже уже не спали. Они ждали меня, чтобы попрощаться и уехать в посольство. Прощание вышло скупым. Я еще накануне сказал Риет все, что хотел, только передал папку с копиями некоторых очень любопытных документов общества чистой силы и повторил, без меня будьте осторожны вдвойне. Общество чистой силы быстро узнает, что я не в городе и может рискнуть, как и оставшиеся подражатели. «Не беспокойся», — ответила сестра. «До встречи, братишка». Она крепко обняла меня, я попрощался с парнями, и мы разошлись по разным автомобилям. Заметил, как шевельнулись занавески на одном из окон. моя айтеры тоже не спали. Главное, чтобы выполнили свою задачу и присмотрели за посольством. А я ехал к дому Лали. Вчера мы сошлись на том, что она все-таки захватит с собой Эша, иначе джеффри был решительно против отпускать со мной кузину я не слишком то спорил лишняя сила еще никому не помешала и в особняке эоддейни с меня тоже ждали стоило остановиться у ворот как лали и двое парней появились на пороге старший эш держал в руках небольшую сумку тони же казался куда более живым чем при нашей последней встрече целитель поработал на славу доброе утро лали скользнула на переднее сиденье а парни устроились на заднем доброе ответил я, снова активируя панель управления. «Пока будем двигаться просто на юг, куда, по моим ощущениям, уехала Кэти. А затем уже постараемся конкретно определить, где она скрывается». В зеркало заднего вида я заметил удивленный взгляд Эша. Интересно, как ему Лаля описала наши поиски Кэти. Видимо, о моем чутье умолчала. «Но раз уж мы заодно, пусть знает. Все равно увидит в действии». Вскоре столица осталась позади, и перед нами потянулись зеленые просторы лугов. Тассет был красив, если убрать раздражающий фактор под названием люди. Я поймал себя на том, что улыбаюсь. Здесь, вдали от оживленных улиц, чувство постоянной опасности притупилось. Стало призрачной дымкой, которая маячила где-то на границах сознания. Можно наслаждаться дорогой, то, чего обычно я лишён. Лали тоже улыбалась. Сомневаюсь, что ее жизнь была намного спокойнее моей. А сейчас на нашу долю выпала редкая минута покоя. Тони задремал, Эш безразлично смотрел в окно. Даже мой внутренний лев ушел куда-то на задворки сознания, лишь изредка присылая миролюбивые картины. Он был не прочь прогуляться, подышать чистым воздухом, насладиться жизнью. Да и я тоже, но впереди ждала непростая миссия. Но это все потом, не сегодня. Наконец Айтере лали тоже уснул, час был ранний. Сама она смотрела в окно на довольно однообразный пейзаж. «Давно не выбиралась из города», — сказала мне тихо. «Даже не вспомню, когда в последний раз куда-то ездила. Скучная жизнь участницы сопротивления», — хмыкнул я. «Не то слово». Лали поправила выбившиеся из прически локоны. «На самом деле порой очень хочется оказаться как можно дальше от всего на свете» чтобы не было ни общества, ни сопротивления, ни самого тассетского уклада жизни. Хочется, — согласился я с ней. Но как долго нас будет устраивать такое существование? Мы так жить просто не умеем. Думаешь, начнем скучать? Лали тихонько рассмеялась, чтобы не разбудить парней. Уверен, — я склонил голову, — а я нет. Мама Джеффри вот окончательно уехала из тасета отошла от наших дел и прекрасно себя чувствует в Тианесте. А мне казалось, что это невозможно. «Не сравнивай», — ответил я. «Ты живешь борьбой, и без нее твоя жизнь станет пуста. А если у меня забрать те, скажем так, обстоятельства, в которых мне не повезло оказаться, что останется от моей жизни? Самое страшное, что ничего. Семья? Моей семьи нет. Есть отдельная я, есть мать, брат, сестра, отец. А семьи нет. Работа?» Она держится на старых контактах отца, завязанных на обществе чистой силой. Да даже само общество. Вот и получается пустота. Поэтому так страшно остановиться в том бесконечном беге, который я называю своей жизнью. Кажется, что это меня убьет. Теплые пальчики Лали опустились на мою руку, лежавшую на руле автомобиля. Она не жалела меня, нет, я бы не потерпел жалости. Но по глазам видел, понимала. Ты можешь ошибаться. — сказала она спокойно. — И пустота — только видимость, иллюзия. Мы не живем в вакууме, Стефан. А если так получается, загоняем в него себя сами. Какие философские беседы для раннего утра, — усмехнулся я. Нам еще долго ехать, и не до того договоримся, — отмахнулась Лали Наши спутники не будут рады. Они вымотались. Лали обернулась к спящим парням. Мы всю ночь спорили, кто со мной поедет, как они планируют меня защищать. «Ты себе не представляешь». Да, Ари была куда более милосердной и отправилась спать около полуночи. «У тебя замечательная сестра». Лаура улыбнулась. Она еще никогда столько не улыбалась в моем присутствии. Шумная, неугомонная, неудержимая. А в детстве была рева. И кто бы сказал, что из нее вырастет такая проблемная девушка. Думаю, у нее не осталось выбора с такими проблемными братьями. А то... Да уж, Ари, никогда не было с нами просто. И сейчас я удивлялся, как она после всех наших разногласий продолжает обо мне беспокоиться и желает только одного — уберечь от всего, что происходит вокруг. А я того же хотел для нее. Переживаешь, что твоим отсутствием в столице воспользуются? Тихо спросила Лали, сразу заметив мою задумчивость. Нет, не рискнут. Да и вокруг Эжены и, и Ари хватает защитников. Там ведь и Жена, еще двое ее айтере, другие члены посольства. Макс добавила Лали. «Ну да. Хотя меня все равно смущает его связь с Хайди Лайт. Но если уж Нейд сказал, что парню можно доверять, значит, так и есть. Одним словом, охраны хватает. Я умолчал, что представил еще и своих Айтере. Они побоятся халатно отнестись к возложенным на них обязанностям. Знают, что я скоро на расправу. Выгоню и оправданий слушать не стану. И своих Айтере я попросила присмотреть. Удивила меня Лали. «Не навязчиво, конечно, но хотя бы издалека. Вот видишь». «Нам будет и сложнее, и легче одновременно. Насколько мне известно, Кэти не особо сильная Эльтере, но отчаянная. Она не даст так просто себя уничтожить». Лали на миг отвела взгляд. Ей претела мысль о чужой смерти, а я научился тому, что только мертвые не вернутся и не отомстят. Поэтому вопрос с Кэти надо решить раз и навсегда. А Тони нужно вернуть клятву, иначе дела мальчишки будут плохи. Я-то пока остужу его резерв, но это временная мера». И мало ли, сколько еще продержусь сам. Лали притихла. Я тоже сосредоточился на дороге. Так мы и ехали, думая каждый о своем. И стоило признать, мне хотелось одного. Чтобы этот путь не заканчивался никогда.